14, -я. грудень 1381 года от Рождества Христова Москва, Великокняжеский терем, в царевичах хозяин сутулился, съежился, словно стараясь быть незаметным. Но все одно взгляды великого князя Владимирского, хозяина Москвы, равно как и его храброго брата, как и великой княгини, порой останавливаются на нем, волнуя и так едва ли не трясущегося царевича. Впрочем, в этих взглядах. Нет ненависти или ярости, что дает надежду на благополучный исход. И порой даже сам Акхазя позволяет себе поднять голову и тайком взглянуть на Дмитрия Иоановича и его супругу. Лишь только на Владимира Андреевича, чьи глаза буквально заполыхали воинственным пламенем, Акхазя старается не смотреть. Уж больно близка его правая рука к рукояти клинка. А ну, как в порыве чувств, захочет опробовать его остроту на болгарине. Что же мог бы сказать царевич о великокняжеской чете? Пожалуй, только то, что в его понимании именно так и должны выглядеть князь и княгиня. Дмитрий Иоанович статин широкоплеч, а руки его крепкие и весьма развитые упражнениями с тяжелым хренком и иным оружием. Чуть выпирающий живот не портит общего впечатления сильного, даже могучего мужа, скорее уж добавляет ему некой солидности, Равно как и густая, окладистая черная борода. А вот от пронзительного, внимательного взгляда голубых очей князя становится как-то неуютно, страшновато. Вроде царевич и пленник, вроде Федор Елецкий обещал ему жизнь, а все одно мучает, хазю потаенный страх. Ну, как великий князь, услышав, наконец, что именно царевич привел на Русь фанскую полутьму, выхватит меч из ножен, да одним ударом располовинит булгарина от шеи и до пояса. Этот у русский полумедведь сможет. Потому все же чаще царевич жалобно, виновато посматривает на великую княгиню, словно прося ее о защите. Ну а что? У князей урусов жены имеют куда больше влияния и власти, чем женщины из ханских гаремов. Да и просто взглянуть на супругу Дмитрия Ивановича приятно. Не очень высокая, но женственно ладная, пусть и без девичьего изящества. Так ведь сколько детей уж мужу принесла. Она и сейчас, как кажется, не праздна. Черты лица книги неправильные, морщин не видать. Но на пленника Евдохия Дмитриевна посматривает отрешенно, прохладно. Можно подумать, что от излишней гордости. Но даже Акхазя слышал, что великая княгиня любима своим народом. Еще будучи совсем юной девушкой, она как могла помогала жителям Москвы после большого пожара. Раздавала голодным еду творила милостыню на строительство новых домов взамен сгоревших, подбирала детей, оставшихся без родителей, и даже продала свои украшения, лишь бы помочь погорельцам. Нет, эта женщина милостива. Она может заступиться, потушить гнев великого князя, коли сейчас разжалобить ее грустными, повинными взглядами. Вот и кидает их украдкая к хозяна-княгиню, в надежде, что Евдокия Дмитриевна заступится в случае чего, защитит. А между тем, лик великого князя действительно темнеет с каждым словом Феодора Елецкого, и взгляд его наливается гневом. Наконец, в очередной раз возвысив голос, Дмитрий Иванович обратился напрямую к царевичу. А знакомый толмач перевел его вопрос. «Правда ли, что хан Тахтамыш готовит поход следующим летом на Русь, надеясь ударить изгоном?» «Заколебался от неожиданности хозя, едва не сказав «я не знаю» или «вовсе нет» но поймал он короткий и обжигающий взгляд елецкого князя, острый как бритва, вспомнил про расправу за ложь. И поспешно ответил, не особо, впрочем, кривя сердцем. — Да подлинно я знаю, великий князь, что хан Тахтамыш не простил тебе отказа платить дань, и что упрямство твое обернется бронью с ордой, ударит ли хан внезапно изгоном, или же будет собирать войска со всей своей земли, то мне неведомо. Знаю лишь, что темник Мамай в своем последнем походе «Желал обрушиться на твои земли изгоном, надеясь разорить ее прежде, чем князья соберут войско?» Дмитрий Иванович перевел свой взгляд с на Федора Елецкого, после чего строго вопросил. «Полоненный царевич не подтверждает твоих слов, Федор Иванович. Из казащих земель не пришло подтверждение тому, о чем говорил ты с Яковом Ерофеевым. Никто не слышал, чтобы казаков собирали следующим летом в Булгарии». Акхазя, впрочем, не понял вопроса Дмитрия Ивановича, как и ответа своего пленителя. Может, хан и передумал собирать казаков, боясь, что наши братья по вере и крови выдадут его замысел. Может, он и мурс своих, и эмиров, соберет под предлогом празднеств и совместных охот, не оглашая своей истинной цели. Но брани быть, царевич сказал о главном, или ты вновь платишь выход Орде, княжа? Или же готовся вновь биться с ворогом, защищая Русь?» Дмитрий Иванович нахмурил брови, а взгляд его, обращенный на Федора Илецкого, потяжелел. «С каких это пор мелкий удельный князек указывает, что делать ему, великому князю Владимирскому и Московскому?» Однако Федор вовсе не смутился, но лишь устало выдохнул. «Об одном лишь молю тебя, княже. Коли не веришь моим словам, то хоть собери летом дружину, Да держи рати свои под рукой, поближе к бродам через оку. Да выбери заранее крепкого воеводу, способного удержать Москву в случае осады. Воеводу, не доверяющего слову татар, кто не откроет городские ворота, купившись на лживые посулы ордынцев. Великий князь невольно смутился последним словам Федора Илецкого. Но тут-то, наконец, заговорил брат его, Владимир Андреевич, доселе молчавший, да еле сдерживающийся. Брат, «Да что тут думать-то? Вот стоит перед тобой спаситель наших раненых воев, в одиночку воздавший Фрязин за помощь Мамаю, за наемников с самострелами на Куликовом поле. И он же, всего с тысячи ратников, побил целую татарскую полутьму. Так чего же мы теперь ждем? Когда летит налетит изгоном, покуда мы рати свои не собрали? Или пока вновь стянется вся ордынская сила в Булгарии, еще больше, чем на Куликах?» «Правильно, правильно, — говорит князь Елецкий. Так-то мышь не смирится с отсутствием Дани. А ворога нужно бить первыми, покуда он не набрал силу». Задумался. Ох, как тяжело задумался великий князь Владимирский и Московский. Мир, именно мир нужен его изможденной земле, а вовсе не брань. Мир и тишина нужны его обескровленному народу, так много мужей, потерявшему на Куликовом поле. Подождать бы хоть десять лет, Пока подрастут отроки, заведут семьи, народят новое поколение детишек, да выучатся, переймут ратное искусство у матерых, опытных воев, бивших поганых на кульках. Вот тогда можно и в новую брань. Но прав и младший брат, без Федора Илецкого потери были бы их куда больше. Прав, в конечном итоге прав и удельный князь. Брани с новым ханом не избежать, коли не платить дани. Так может, ну ее, эту гордость великокняжескую, ударить перед Тахтамышем челом, принять награду за разгром мятежного темника Мамая. Наверняка ведь тогда за Москвой оставят хан ярлык на великое княжение. Злато не дороже людских жизней. Однако же, что теперь скажет сам народ, давший Дмитрию войско со всех концов русской земли? За что же дрались тогда на вожье и Куликовом поле? За что уже пролили реки свои и чужой крови? Чтобы вот так вот, без всякой борьбы, по одному лишь ханскому слову, вновь платить дань? И, к слову, как будут собирать тот же выход семьи, оставшиеся без кормильцев, павших на куликах? Впрочем, золотой ранее не было дороже людских жизней. Но так ведь не только же в дане дело. А ну, как новый хан, уже успевший заключиться и с фрязями, подобно Мамаю затребует пустить их на Русь, открыть их торговые дворы разрешить латинянам проповедовать, заодно отдав им на откуп всю торговлю мехами. Вон, Рамини в свое время опустили к себе Фрязей, дали купеческие привилегии. В итоге последние взяли под контроль всю торговлю в Царьграде, задавили производство местных мастеров и разорили империю. Когда в прошлый раз от лица фрязи говорил мамай, первым, кто воспротивился присутствию их на русской земле, стал Сергей Радонежский. Хорошо бы и сейчас спросить совета у игумена земли русской, унять метущееся сердце его мудрым честным словом, да взять благословение, коли уж действительно идти на брань. Князь коротко переглянулся с непраздной, нежно любимой супругой. И та без всяких слов поняла мужа, мягко кивнула в ответ, коснувшись руки Дмитрия, да и два слышно произнесла. «Поезжай в Троицкий монастырь к игумену Сергию, Он все верно подскажет и укрепит на верном пути. Грудень 1381 года от Рождества Христова. Троицкий монастырь. Не так далеко добираться от стольного города княжества до обители игумена Сергия. За день верхами можно доехать, особенно без обоза. Глубоко в подмосковных лесах на Маковецком холме спрятался Троицкий монастырь в глуши сосновых боров и дубрав. Впрочем, дорога к нему некогда бывшая едва протоптанной тропкой, уже расширилась до полноценной тележной колеи, зарастающей травой. Вот и сегодня, выехав из Москвы лишь с малой дружиной, Дмитрий Иванович добрался в обитель до заката. Конечно, монастырь кажется великому князю чересчур бедным. Невысокий частокол, окружающий ее, защищает монахов лишь от диких животных, не имея перед собой цели уберечь братьев от злых людей. Невысокие срубы келий. Один в один похожи друг на друга, не делая разницы, для простого монаха или игумена. И лишь один единственный пока большой сруб возвышается над прочими, что украшен маковкой деревянного купола. То есть Троицкий храм, один из двух храмов обители. Второй же, освященный в честь великомученика Дмитрия Солунского, святого воина, является крошечной надвратной церковью. И все же этот монастырь, не так давно основанный действующим игуменом, прославился на всю Святую Русь. И с каждым годом принимал под свой кров все больше богомольцев и паломников. Убежден великий князь. Придет день, и крошечные деревянные церкви сменят просторные каменные храмы. А однорядный тын превратится в мощные каменные стены не хуже, чем у московского крома. Лишь на мгновение прикрыл глаза Дмитрий Иванович, представив во всей красе и славе будущий монастырь, защищенный неприступной крепостью и уже издали ослепляющий золотом куполов многочисленных храмов. А если посадить в монастырь постоянный гарнизон из проверенных ратников, да прибавить к ним тех иноков, кто в миру был славным воином, подобно павшему кулика в Пересвету и ослябе, вот тогда ни один враг не сможет его взять и будет монастырь защищать стольный град Великого Княжества не только духовно, но и силой оружия, и крепостью своих стен. Несбыточные мечты. Несбыточные при жизни великого князя Дмитрия Ивановича. Но кто сказал, что в будущем они не воплотятся в жизнь? При внуках или даже правнуках, быть может и правнуках, но ведь воплотятся же. Воспоминания об иноках, павших на Куликовом поле, смутило сердце великого князя, заставив того остро пожалеть о потерях сечи да в короткой молитве помянуть погибших в тот памятный день воев. А заодно и всех, кто положил живот свой за други своя, за всю историю земли русской. После чего, покинув седло и подав поводья боярину из личной стражи, князь вошел за заранее открытые перед ним ворота, бегло клювнув незнакомому иноку. Ширится слава троицкой обители, постепенно растет и ее братья, Князь, явившийся в монастырь уже после службы и трапезы, тотчас направился к хорошо знакомому ему кельи игумена. Налетевший вдруг порыв фетра, зашумел в кронах пожелтевших берез, обступивших обитель, срывая с них последние листья. И принеся с собой сладкопряный аромат осеннего леса, самое глубокое его чаще. Глубоко вдохнув его, Дмитрий Иванович на мгновение замер на пороге кельи, приводя чувство в порядок после чего решительно шагнул внутрь. «Благослови, отче!» «Бог благословит!» Игумен с явным трудом поднялся с колен. Перед приходом князя Сергий совершал молитву перед образом Пресвятой Богородицы, заступницы и покровительницы земли русской. Князь также перекрестился и глубоко в пояс поклонился святому образу, после чего обратился уже к старцу. «Совет твой нужен, отче!» «Среднего роста...» Седой, как лунь, игумен, поманил Дмитрия к себе широкой, натруженной за годы плотинской работы ладонью. Ведь на пустом месте собственными руками возводил троицкую обитель Сергий вместе с братом Стефаном. Да и не ее одну. Храмы, кельи, в том числе и кельи, братья, стены. Все это поднималось во многом благодаря посильному труду будущего игумена. Скромного, чурающегося любой роскоши и удобств как в зрелом возрасте, так и в старости. Помолимся, княже. как сказано в Евангелии, ибо где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. Господь милостив, положит нам на сердце правильное решение. Князь послушно приблизился к игумену, и уже вместе они встали на колени пред иконой Спасителя. После чего Сергий принялся торжественно читать неожиданно сильным для его возраста, но в то же время мягким, умиротворяющим спокойным голосом. «Отче наш, ижи и сина на небес всех, да светится имя Твое!» Дмитрий Иванович тотчас подхватил слова древней молитвы, впервые прозвучавшие из уст Иисуса Христа. И в то же время мысленно он взмолился к Спасителю всем сердцем, всем жаром своей души. «В разуме, Господи, раба Твоего Дмитрия, укажи мне верный путь, подскажи правильный и верный выбор, как мне нынче поступить». «Не для славы моей и не по воле моей, но по твоей! Как сохранить мне землю мою, жизни моих людей?» Когда совместная молитва была закончена, великий князь помог старцу подняться с колен, после чего они вместе сели на широкую деревянную лавку. «Ну что же, княже, победой, какие думы тебя смущают, какие печали тебя волнуют!» Дмитрий Иванович, успевший немного успокоиться, И привести свои мысли в порядок во время молитвы, заговорил неторопливо и в то же время вдумчиво, словно взвешивая каждое свое слово. Неспокойно нынче, отче. В новый хан требует дани. Да союз с фрязями заключил. Боюсь, коли признаю себя его данником и начну вновь платить выход, так затребует и фрязей пустить на Русь. Сергий молча кивнул и князь продолжил. Да еще успел послать хан Тахтамыш на Русь, карательный отряд под началом булгарского царевича Акхазя. Только князь Елецкий Федор разбил ханскую полутьму под стенами своего града, захватил царевича и доставил в Москву. Булгарин же поведал, что Тахтамыш отказ от выплаты дани нам не простил. И вновь молчаливый кивок игумена. Елецкий князь упреждает о возможном летнем набеге, говорит, что татары могут ударить изгоном, Надеюсь упредить сбор наших рати. Но сам Федор в прошлом году напал с ушкуйниками на Азак и пограбил его. Вот и ответный удар обрушился именно на Елец. Боюсь, что князь подспудно желает стравить нас с ханом, предлагая самим ударить зимой на булгар, пока враг еще не в силе. Задумка ладная, но крови вновь прольется немало. И даже если возьмем мы верх, даже если сгинет Тахтамыш, так все одно брань не закончится и новый хан начнет бороться за власть в Орде и вновь двинет татарские рати на Русь. А ежели врет Федор, ежели боится он за свое княжество и тем самым отводит от него удар. Вновь разволновался Дмитрий Иоанович, понимая, какой тяжелый выбор стоит перед ним. Глубоко выдохнул и игумен, всерьез задумавшись над словами великого князя. Наконец он заговорил. «Выбор твой тяжек» как и крест, что несешь княже. Но коли бронь неизбежна, стоит ли ждать, покуда ворок наберет силу? Покуда он не ударит первым в тот момент, когда мы сами не готовы? В свое время князь Владимир Мономах первым вышел в степи, чтобы поразить становящие городополовцев, терзавших Русь набегами. И тем самым он отводил язычников от разбоя на многие годы. На мгновение прервавшись, игумен продолжил. Я уже благословлял тебя, княже, на брань с погаными. И когда пять лет назад ты отправил на булгар свою рать и на сечеву и на брань на Куликовом поле, благословлю тебя и вновь. Ибо свято дело защиты родной земли и православной веры от инородцев и иноверцев, откуда бы они ни явились, хоть с восхода, хоть с заката. И вновь короткая пауза, после чего Келью в очередной раз огласил голос Сергия. А то, что прольется кровь русичей, так ежели брать неизбежно, ей все одно обогреть нашу землю. Но ведь сколько ее было пролито и в братоубийственных усобицах. И на твоем веку княже немало. У скорнищего с рязанцами, в походах на Тверь. Вот где великая скорбь, когда льется братская кровь, кровь единоверцев. Мыслю я, что коли вновь бы враждовали русичи после сечи с мамаем, хоть те же москвичи с рязанцами, Господь мог отвернуться от нас, но коли Русь вновь едино выступит против Орды, мыслю я, что и на сей раз поможет нам Господь, дарует славную победу. Взволнованный словами старца, Дмитрий задал свой последний вопрос. Отче, но как понять, врет ли Федор Елецкий и его пленник, или нет? Действительно ли готовится тахтамыш к брани? Или все же можно избежать ее, не пропустив и на Русь? Вновь глубоко задумался игумен, после чего задумчиво произнес «Не просто так молимся мы, чтобы принять важное решение, и о том просим, чтобы Господь указал нам верный путь, положил на сердце правильные мысли. Думаю, что Федор Елецкий может лукавить и схитрить в мелочах, преследуя свою выгоду, но в главном, в главном он вряд ли врет. Не пришло еще время окончиться собрание с татарами, и не скоро оно придет».